Парны, копытные, травоядные, стадные. Впервые заведены в Японию, кажется, где-то в начале Мэйдзи. Разводятся людьми ради мяса и шерсти. И вот, пожалуй, и все. Период правления императора Мэйдзи 1867-1912. Первый демократический период в истории Японии сразу после революции Мэйдзи 1867 год и падение военно-феодального правительства Сёгуната. — В общем, правильно, — сказал секретарь, — только если уж быть совсем точным. Впервые овцы были завезены к нам не в начале Мэйди, а в середине эпохи Ансей, период правления императора Ансей, 1854-1860 годы. До тех же пор, как ты верно сказал, овец в Японии просто не существовало. Предание гласит, что первых овец привезли из Китая в эпоху Ансей. Но даже если это и так, те овцы не прижились и вскоре вымерли. Поэтому до начала Мэйдзи таких животных, как овцы, японцы в глаза не видали и вообразить себе не могли. Хотя Овен, как знак зодиака и был сравнительно популярен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 Все изображения овец на японских картинах до периода Мэйди — сплошной суррогат и не несуразица. Люди разбирались в овцах примерно так же, как Герберт Уэллс в Марсианах. Но и до сих пор еще японцы знают про овец утручающий мало. Начнем с того, что за всю свою историю на оце никогда по-настоящему в овцах не нуждалось. Животные были завезены из Америки, Разведены здесь и благополучно забыты. Великое дело, какие-то овцы. После войны открылись квоты на импорт баранины и овечьей шерсти из Австралии Новой Зеландии, и разводить овец в Японии стало совершенно невыгодно. Бедные овцы, тебе не кажется? Просто вылитые японцы в XX веке. Впрочем, я не собираюсь читать тебе лекции о сиротской доле современной Японии. Я хочу...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 Что, видимо, отбирали только каких-то определенных овец, сказал я. Абсолютно верно. Точно так же, как у беговых лошадей, породу у овец ключевой показатель их особенностей и повадок. Так, например, почти все овцы, завезенные в Японию, отличаются закрепленной в поколениях способностью взбираться на гору. Иными словами, японские овцы, животные, отсортированные по самым жестким критериям, Отслеживали их и по экстерьеру, чтобы не допустить примеси других кровей. Нелегально они в страну не увозились. Кому и интересно заниматься контрабандой овец. Конкретно были отобраны следующие породы. Саусдаун, Испанский Мининос, Коцвольд, Китайская, Шропшир, Коридейл, Шевиот, Романовская, Оостофрижен, Бордель, Лейстер. Ромни Марш, Линкольн, Дорсет Хорн и Саффолк. Вот тебе примерно весь список. Ну, а теперь... Он кивнул в мою сторону. Еще раз внимательно посмотри на фотографию. Я снова взял в руки снимок и увеличительное стекло. Приглядись получше к третьей справа овце на переднем плане. Я направил увеличительное стекло на третью справа овцу. Затем передвинул на соседнюю овцу...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 на совершенно отчетливое звездообразное пятнышко. У меня начала потихоньку болеть голова».